Часть вторая. Кляйнер бастард. Глава 59. На этот раз никаких сомнений. На реке километрах в 50 к югу вновь началась война. А значит, в Лантана. Он попытался дозвониться до Ирвана. Тот не отвечал. И Сальва тоже. Марван мгновенно принял решение. Он отправится под бомбы искать сына. Одно он усвоил за эти годы. С людьми всегда можно договориться. Особенно, когда ты белый, а они черные. Но не со снарядами или ракетами, падающими вслепую. У Эрвана были все шансы сдохнуть там. Он послал Мишеля найти пирогу с мотором. Позвонил Чепику, чтобы тот прилетел как можно быстрее забрать их из Кангало или Калеми раз уж приземление в Лантана отныне исключено. Русский, не слишком обрадовавшись, удвоил цену. Он также предупредил Кросса. «Заскочим на Луалабу, не возражаешь». Луба, титан вырубленный из базальта в безупречно чистом берете и глаженном камуфляже, стиркой у него занималось множество женщин, только кивнул. Ему можно было довериться. Бывший легионер, бывший фазовец Он пристрастился к смерти, но как бы сидел на диете, лишь обмакивал губы, чтобы вспомнить былой трепет. Марван не переставал злиться. Ему ни в коем случае не следовало позволять Арвану лезть в это дело. Его поиски истины были абсурдны, но сдохнуть в лантана от случайной пули было еще абсурднее. В данную минуту при свете штормовой лампы он изучал карту Луалабы времен Элизабетвиля, Настоящая карикатура. Элизабетвиль. Название города Лубумбаши до 1966 года. Дистанции, течение, препятствия, которые надо иметь в виду. Как только Мишель отыщет какую-нибудь посудину, он тронется в путь с членом и компасом на перевес, ну и несколькими солдатами в придачу 50 километров по реке, в зависимости от лодки это часов 10-15 если не учитывать все возможные в Африке неприятности, начиная с самого простого кораблекрушения. Прикидывая свои шансы, он подумал о Сальво. Что тот еще намудрил? Почему не отвечает? Его Иридиум зазвонил. «Рван?» «Лаик». «У нас есть свидетель», — объявил младшенький, даже не поздоровавшись. «Один человек видел Джованни утром в день убийства, когда тот разговаривал с какими-то людьми». Марвану потребовалось несколько секунд, чтобы включиться. Я тебе что сказал? Или я неясно выразился? Грузи свою семейку в самолет и... Тебе нужна информация или нет? Рожай уже!» — вздохнул он, едва сдерживаясь. В девять часов утра во вторник Джованни разговаривал с двумя мужчинами на опушке леса в окрестностях синий. «С черными?» «С белыми. Наш малый узнал одного из них. Джанкарло Баладжино». «Фашистующий молодчик замешан в коррупционных делишках, я знаю». Это была явная бессмыслица. Монтефиори никогда бы не связался с подонками, обворовывающими его собственный город. «А кто он, твой свидетель?» «Мажордом одного дворца во Флоренции. Работал двадцать лет у Монтефиори во Физоле». «Можно было верить человеку, которому так долго доверял кондотьер». «Второго он узнал?» «Нет». Только сказал, что это был светловолосый здоровяк лет сорока. Вокруг стояли телохранители. С какой стати такое тайное собрание? Из-за торговли оружием? Или тут что-то другое? Баладжино всегда крутил полувоенные делишки, но если бы он захотел избавиться от Монтефиори, то поступил бы более сдержанно. Кислотная ванна или асфальт. А если бы, наоборот, решил поиграть в мощные символы, то прибег бы к обезглавливанию, повешению или... Еще одна мюфиозная классика к охотничьему ружью с подпиленным стволом. «У нас, Софией появилась мысль», — продолжил Лаик, тоном достойным «Клуба пятерых». «Клуб пятерых» — серия детских детективных романов «Энит Блайтон», в которых следствие ведут четыре ребенка и собака. «Мажордом записал номера одной из машин. Она была арендована, по его словам. София полагает, что благодаря своим связям сумеет найти парня, который взял ее на прокат». Григуар не знал, орать ему или смеяться. Папенькин сынок и графиня идут по следам убийцы, вырывающего сердца. Вообще-то, ему хватало поводов для беспокойства. «Думаю, я достаточно ясно выразился. Ты... Я знаю, что должен сделать. У нас может получиться лучше, чем у полиции». Связь работала плохо, но он чувствовал, что Лаик неестественно бодр. Марван когда-то надеялся, что София заставит Лаика обзавестись яйцами, но обманулся. Возможно, эту роль сыграет смерть итальянца. Даже Лаик где-то в недрах души должен хранить тот черный самородок, жесткий и неразрушимый, который у других называют волей, а у Марванов всего лишь гордыней. «Перезвони мне, когда узнаешь что-либо новое». Сдался он. Едва он отсоединился, Иридиум зазвонил снова. Сноп. «Я нашел лодку, босс. Вместе с рулевым». «Надежный?» «Очень надежный». «Какой мотор?» «Эндуру сорок лошадиных сил». «Горючее». «Горючее за нами». «Сколько человек берет?» «Троих, включая кормчиво». Мишель врал. Называя эту цифру, он надеялся, что сам останется на берегу. «Марван не уедет ни без кросса, своей опорой и защитой, ни без опытного рулевого. Сколько времени до тебя добираться?» «Если двинешься прямо сейчас, будешь к двадцати двум». Местоположение Мишеля осталось в памяти Иридиума. Григуар подсчитал, что мог бы к полудню оказаться в Лантана. Если Чепик не подоспеет, он просто влипнет вместе с сыном, но, по крайней мере, их будет двое. И они всегда смогут уплыть по реке». Значит, надо взять побольше горючего. Сумел узнать, как там дела. раз уж в джунглях практически невозможно передвигаться, мобильники с карточной системой оплаты стали современным аналогом сарафанного радио. Был большой фейерверк, шеф. Минометы, ракеты. Никогда такого не видали. У кого оружие? У фронта освобождения? По обе стороны, босс. У хуту тяжелое вооружение. Похоже, 120-миллиметровое. А у все самонаводящиеся снаряды. Так что теперь, и че, босс, они...» Марван быстро сообразил. Торговцы вооружили обе армии. «Чем больше людей...» «Если так пойдет дальше, он может распрощаться со своим бизнесом. Кто бы ни стал победителем, он двинется вверх по реке вместе со всем вооружением, привлеченный запахом колтана». «И что в итоге...» «Фардовцы покромсали тутси!» Он задал вопрос для проформы. Сведения Мишеля, который был лубой, сходили от конголецких позиций. Обратись он к лагерю напротив, счет был бы обратным. Баржи прошли. Вентимилия останавливалась в Лантана. Кое-кто говорит, что она сломалась. «Случайность или саботаж?» — дело рук Ирвана. «Малыш способен на все». Во всяком случае, он добился своей цели, высадился на берег. Грегуар испытал приступ гордости. Марваны знают, чего хотят. Кто командует фронтом освобождения? Их там два, шеф. Конголесцами командует генерал Этьен бакве а теми, кто из Интерахамве, Мефисто. Паустин Муниазера? Он самый. Теперь он действительно чуть не завыл. «Как этот призрак из прошлого мог именно в такой момент оказаться на передней линии?» «Что нового о моем сыне?» «Я поговорил, шеф, поспрашивал, никто не в курсе». «Еще один бессмысленный вопрос. Рван был на берегу Тутси, там, где Лантану. Среди конголесцев известие о его присутствии разлетелось бы как весть о пришествии Архангела Гавриила или как о редкой дичи, которую не грех добить». Яйца белого в коллекции диковинок какого-нибудь местного полевого командира. Вот это классный трофей. Я тебя засек, еду. Не забудь про горючее. Он нажал отбой и отдал приказы. В сущности, эта ночная вылазка была ему по вкусу. Африканская ночь достигает такой насыщенности, что остальной мир раз и навсегда превращается в нечто бесцветное и не имеющее значения. Он подумал о Фаустине, он же Мефисто. Паренек далеко пошел со времен Лучезарного города. Единственный, кто знает правду о смерти кроткой медсестры. Осталось только молиться, чтобы Ирвану не пришло в голову отправиться на его поиски и расспросить. Григоар был уверен, что сын в любом случае добрался до сестры Хильдегарды. И старая коза, наверное, все ему выложила. Немедленно ехать, отыскать сына и по возможности убить Хуту.